Глава шестая. «А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Огарев засмеялся и выудил из глиняной миски еще одну черешню. Черт знает, какая крупная. Он и не знал, что такие бывают. Почти черные, в синеву, словно слива. «Я... вообще то уже вырос, Маля, и даже ты уже выросла». Маля завозилась, перевернулась на живот, скинув ногой скомканную простыню. Солнце немедленно улеглось ей на спину, как наголодавшаяся без человеческой ласки кошка, три часа пополудни. Италия, отпуск, Первый за последнюю тысячу лет. Огарев попытался вспомнить, когда последний раз отдыхал целый месяц и не смог. Даже в школе каникулы не были такими длинными. Месяц с малей. Никого не лечить, никуда не спешить. Спать до обеда, прижимая ее к себе изо всех сил. После обеда тоже спать. «Хочешь вина?» — спросил он. «Я принесу. Холодная, пахнет персиками». «Персики тоже принесу». «Я сама». Маля по-детски обрадовалась возможности подвигаться, спрыгнула с постели, стоящей прямо напротив распахнутого окна. Второй этаж можно, хотя Маля и на первом этаже можно, и даже по улице. Огарёв и не предполагал, что женщина может с такой веселой легкостью носить собственную ноготу. Голая Маля, загар, тёплые тени, бутылка зеленого стекла, громадные персики прижала к груди маленьким локтем, Сейчас вырвутся, разбегутся, по углам прячась. Давай с горлышка, а? Бокала мне нечем просто. Давай, конечно. Огарев не успел приладить к тумбочке персики и бутылку, а Маля уже снова лежала, теперь только на боку, и тосканское солнце очертило вокруг нее теплую сияющую линию. Как будто Господь провел в воздухе пальцем, и получилось Маля. Миллионы лет эволюции. трилобит, тицан Сфумата. Краски еще не высохли. Детство бога. «Ну, так что? О чем ты мечтал, когда был маленьким?» Маля смотрела прямо, требовательно, как будто не было ни смятой постели, ни ее запаха, ни соли на теплой коже. «Экзамен?» — Огарев поморщился. «Экзамен он не любил. Слишком мужчина для этого. Или первый, или мертвый. Тестостерон. На, ты тоже хотела вина. Ни о чем не мечтал вообще?» Огарев чуть не сказал правду, что отец поскорее сдох, но удержался. Заел, правда, персиком, не замолчал, именно заел. Вкусно. Давно пора перерасти эту ненависть, маленькую, жуткую, детскую. В конце концов, кто его отец? Сидеющий неудачник, жалкий раб. Я давно обскакал его по всем статьям. И от того, что он этого так и не заметил, правда не перестала быть правдой. Персик тек сквозь малины пальцы, теплый, золотой. «Давай я полотенце принесу». «Не надо, я облежу». И правда облизала. «Нет-нет, не приставай, это нечестно, ты не ответил». «Хорошо. Я мечтал читать». «Просто читать?» «Да, целыми днями, всю жизнь. Хорошие книги. Сидеть у окна, и чтоб сад, и солнце, и читать». «А лечить ты не хотел?» «Нет, лечить я не хотел». «То есть, получается, ты не мечтал стать врачом?» «Никогда». «А зачем же стал?» «Я должен был стать врачом, понимаешь?» Маля промолчала. Снова перевернулась на живот. Огарев достал из миски очередную черешню и положил Мали между лопаток на тонкую полоску незагорелой кожи. «Пелфайр». Нет, по-русски лучше. «Бледное пламя». Великий провал гения. Страшно, что он заигрался так с языком, словно забрел в немыслимую чащу, земную жизнь пройдя до середины, как будто язык отомстил ему. За что? Почему? За попытку подчинить? Только Цветаева еще была наказана так же страшно. «Дыл бул шил, скум, вы со бул рез». Все, что есть у меня, мой язык. Маля засмеялась, свела лопатки, и черешня скатилась вниз по позвонкам к пояснице и подпрыгнула еще раз, пытаясь обмануть гравитацию и взобраться наверх. «Не трогай мою попу. И ничего вообще не трогай, мы же разговариваем». «Давай перестанем». «Нет, не давай. Если ты не мечтал быть врачом, зачем стал?» Огарёв поймал беглую черешню губами, безжалостно съел и пульнул косточку за окно. «Потому что? А ты о чем мечтала?» Маля не задумалась даже на секунду. «Жить?» «В смысле? Я всегда мечтала просто жить, понимаешь? Это же самое интересное — жить, ехать, останавливаться где хочешь, снова ехать, смотреть, жить!» Она шлепнула Огарёва по губам, не больно, но чувствительно. «Нет, не приставай, я же просила!» Это неинтересная мечта, сказала Огорев обиженно. К тому же она уже сбылась. Все живут, и я, и ты тоже. Маля села в постели, резко, как будто Огорев ее ударил, неожиданный со всего маху. Нет, сказала она очень серьезно, и Огорев вдруг в первый раз понял, какие у нее глаза. Ни карие, ни рыжие, нет, золотые. Девочка с золотыми глазами. Я не живу, и ты тоже не живешь. Мы только хотим. Италия поразила его, конечно. Зря Маля боялась. Он влюбился с первого взгляда, с первого вздоха даже. Куда там прочая Европа, весь остальной мир, первая и единственная была создана Тоскана. Огарев с тайным стыдом был вынужден признаться себе, что недалеко ушел от Марка Пола. Все-таки представление о том, что за границей все не так, как у нас, засело в нем с самого детства очень крепко, тихо и незаметно питаясь все нарастающей истерией последних лет. Конечно, можно не смотреть телевизор, не слушать радио, не читать новости в интернете, но перестать дышать было невозможно. Россия, традиционно то обожавшая Европу до угодливого виляния хвостом, то щетинившая на нее жесткую свалявшуюся холку, снова неотвратимо сползла в темный свой период, водила тяжелым лицом, прищуривалась, искала врагов, Огарёв, которого в равней степени мутило и от правых, и от левых, в первые публичные ряды традиционно носила самых несносных резонеров и просто откровенную полууголовную гнусь, бродя с малей по европейским музеям, вдруг понял точку, в которой российские правые и левые сами того не ведая соприкасались. Любовь. Конечно, они были влюблены. Он сам был влюблён. Чего там? История неслась сквозь Россию, сшибая всё на своём пути, срывая голову, стирая память, а в Европе, нет, даже не останавливалась, просто обитала, особенно в Италии, конечно. Зачем искать новое место для города, если здесь уже жили труски? Зачем ломать дом, если ему всего тысячи лет? Итальянцы были вписаны в свой ландшафт, стали его сущностью, частью. Рим существовал сразу во всех проекциях, во всех одиннадцати пространствах и временах, и был при этом совершенно живой. Огарев тоже хотел бы так, жить, просто жить, не думая ни о чем. Он подолго останавливался у музейных стеллажей со знаками гильдий, бляхи всех форм и размеров, иные с хорошую суповую тарелку на увесистой амбарной почти цепи, лучшими мясник города, главный бондарь. В этом была понятна ему гордость ремесленника, достоинство профессионала. Только не тихая, наоборот, на показ. Огарев задумывался... А готов ли он носить на груди золоченный знак, на весь мир кричащий «вот, вот» идет настоящий, всеми признанный и заслуженный доктор, каждое утро открывать свою лавку своим ключом, отпускать сосиски, взвешивать пряности, высекать статуи, отчитывать сдачу, держать слово, просто слово, невидимое, невесомое, крепкое, как вино, говорить каждый вечер с Богом, один на один, неторопливо, не жалуясь, просто советуюсь на «ты». «Нельзя было не пожалеть, что ты не часть этого мира, конечно. Нельзя. Нельзя было так далеко уходить отсюда». «Это все потому, что у нас нет сыра», — сказала вдруг Маля. «Что это все?» — не понял Огарев. «Ну, вот это». Маля махнула головой, и немедленно потеряла заколку и рассмеялась. Закулка запрыгала, как живая, под ноги официанту, который тотчас ловко щегольской легкостью наклонился, профессионал, а горев даже дернуться не успел, как Мали уже закалывала волосы снова. Закатное солнце, медь, музыка, мед – прекраснейшее зрелище. Официант сказал что-то с пулеметной скоростью, по кошачьей физиономии ясно, что комплимент, и Маля такой же скороговоркой ответила. Английский — свободно, итальянский — очень хорошо, французский — не так, чтобы очень, но в Париже точно не пропаду. Немецкий — бр, не люблю. Огарёв в который раз пожалел себя, немного без языкового рода. Язык — это была свобода. Мали — это была свобода. Оказывается, этому надо было учиться с детства. Он не знал. Никто из них не знал. В медоинституте, когда он учился, курс иностранных языков просто отменили. Боялись, что они поразъедутся, расползутся, шустро, как тараканы, позорно сбегут. Некоторые и правда сбежали. Выбрали не себя даже, своих детей. Вырастут чужими, иностранными, стесняясь неудалых родителей, местечкового их акцента, местечкового же неумения быть счастливыми, просто быть. Маля была часть этого дивного мира. Он нет. Но ничего, наверстает, все еще впереди, — И что тебе сказал этот тип? спросил Огорев, изображая грозную ревность. На самом деле ревновать было глупо. Итальянцы отлично смотрели на женщин очень правильно, с восторгом и аппетитом. На еду они смотрели точно так же. Мали, вслед соколи, восторженный языком, местные стариканы таяли от нее, как дворняги от случайной поглажки. Один в моторизированной инвалидной коляске любовно огладил глазами Малины коленки бедра, шелковый сарафан, Одна бретелька вечно сползала, она вечно ленилась поправить. Не сгорелая кожа, сгорелая кожа, как экстрасистола. Головокружительный сердечный перебой. Маля улыбнулась старику. Она всем улыбалась, и он, ловко развернувшись у перекрестка на своей жуже проехал мимо еще раз. Влюбленный, красивый, девяностолетний. На руле трепыхался флаг его родины. Зеленый, белый, красный. Тоже триколор, но какая разница? Огарев прикинул, что бы могло заставить его в девяносто лет примотать к инвалидной коляске государственный флаг. Но не смог найти ни одной причины. Разве что еще одна Великая Отечественная война, хипстеров со скинхедами. Но за кого бы он ни пошел воевать, такой крутой коляски ему все равно бы не выдали. У него на родине в девяносто лет не катались по улицам и не кокетничали с девушками. У него на родине вообще не было инвалидов. Они смирно гнили по интернатам. Братская могила, братское сердце, братская ГЭС. Так что это было, повторил он. Ты про официанта?» Он сказал, что я похожа на Мадону. Ну, не совсем на Мадону, но на одну ее часть, не очень приличную. Это был комплимент, если что, очень даже уважительный. Маля засмеялась еще раз. Все время смеялась, и так же легко плакала. Часто. Он должен был обратить внимание, должен был понять, идиот. Нет, я не профисанта, я просыр. «При чем тут сыр?» «Ну как же», — сказал Маля, — «это же совершенно ясно, у нас нет сыра, а у них есть». Она для убедительности подхватила с деревянной доски кусочек пикарина и, обмахнув варенье, сунула в рот. «Очень вкусно. Никогда не думала, что такие бестолковые существа, как овцы, могут делать такой изумительный сыр». «Овцы не делают сыр, Маля. Сыр делают люди», — сказал Огарев. И вдруг понял, у них действительно не было сыра. «Своего сыра» твердого, слезящегося, без дырок и с таковыми, сладковатого, соленого, пресного, с трюфелями и с красным перцем, с плесенью голубой и белой, без плесени вообще, с могильными червями. В России просто не делали сыр. «А Варень это пробовал?» — тормошила его Маля. «Официант сказал, что это из лука. Попробуй, правда, очень вкусно. Ну, что то вцепился в ноутбук опять? Что там такое? Пациенты? Они что, не могут потерпеть? Это же в отпуске, в конце концов». «Нет, не пациенты. Минутку, погоди, пожалуйста». Маля надулась обиженно, но попробовала вина, оливку, еще вина, и немедленно утешилась. Огарев прыгал по ссылкам, потрясенный своим простым и страшным открытием. Сыру было семь тысяч лет, это если навскидку. В 1750 году до нашей эры кичливый вавилонский царь Хамурапи настоятельно рекомендовал своим подданным ежедневно есть сыр и хлеб, запивая их пивом. Вот, оказывается, почему у них были такие толстые львы. Сыр знали на Востоке и в Азии. Древняя Греция, Древний Рим, Средневековая Европа обжиралась сыром. Монахи придумывали сорт за сортом. Пейзани постигали тайные тонкости ферментации. Варить до загустения, помешивать, переливать, пеленать как младенца. Выдерживать, вот оно, самое главное, выдерживать. Месяцы и месяцы, три, шесть, девять, двенадцать, тридцать шесть... В одной из лавок они с Малей попробовали пармезан пятилетней выдержки. Он был цвета глины и янтаря, крошился в пальцах. Пять лет ожидания. Они все верили, что у них есть будущее. Все до одного. Даже самый ничтожный средневековый смерть знал, что у него есть мизерные, но права. Его нельзя было убить просто так, как скотину. Он мог стать горожанином, у него был сыр. Он верил, что через двенадцать месяцев его дом, его жена, его дети, его сыр все еще будут тут, на этой земле. В России делали только творог. Он был готов уже к утру и к вечеру скисал, но до вечера надо было еще дожить. На большее никто не надеялся. Какой ж тут сыр, какое столетнее вино, зачем пустые надежды людям, у которых нет никакого будущего. Сыр Россия узнала только при Петре. Он привез сыроваров из Голландии, он много чего привез, бедный, издерганный человек, психопат и тружник. Вот уж не хотел бы я жить при таком царе-батюшке, а без него и подумать страшно, что было бы с Россией. Сыр прижился и неплохо, но навек остался иноземной забавой, причудой свободных людей, которым нечего делать, только сидеть и ждать, пока жидкое превратится в твердое, а из молока и надежды родится будущее и сыр огорев захлопнул ноутбук стемнело и заботливый официант принес Мале свечку плавающий в розовом стакане живой огонек и плед от которого она с негодованием отказалась ей было жарко и тесно всегда горячая влажная она отчаянно пихалась ночью толкалась живыми и гладкими ногами как будто пыталась родиться еще раз еще один пропущенный симптом еще один Огарев посмотрел на крошечный городок, который был на тысячу лет старше Рима, и нисколько этим не кичился, просто жил себе и жил, берег сам себя, не надеясь на других. Огорченный тем, что плед не пригодился, официант притащил винсанта, он так сказал, винсанта, священное вино и хрупкие сухие бисквитики, за счет заведения. Этот дар Маля милостиво приняла, немедленно окунула бисквитик в рюмку, чмокнула от удовольствия, и официант обрадованно закивал «перфетто, перфетто». «Ну, хоть я-то попробуй», — укорил Маля. «Ты же видишь, человек старается». Огарев бросил в рот сухарик, ничего особенного. «Если взять кулич, подсушить в печке и обмакнуть в когор, выйдет то же самое. Они тут все были крестьяне, самые обычные крестьяне и горожане. Экономили на всем, считали монетки, затягивали пояса» да и дали вчерашние делали сухари радовались мясу по праздникам у них было побольше войн чем у нас и сволочи у власти ничуть не меньше двадцатый век проехался по европе так же страшно как по россии но вот они улыбаются пожалуйста устраивают музейные экскурсии для своих умалишенных сортиры для колясочников ругают политиков делают сыр живут а гарюма вдруг стало больно Так больно, как будто у него отняли целую жизнь. И не только его собственную. Это было как будто прооперировать слепого и тотчас же спокойно выколоть, не выколоть даже, а вылущить ему глаза, чтобы он, несколько минут видевший свет, не мог забыть никогда, никогда не забыть, никогда больше не увидеть. «Ты не заболел?» — спросила Маля, испуганно. «Нет», — ответил Огарев, — И поздно ночью, когда засыпая, она пробормотала, как заклинание, «Тут так хорошо, давай останемся навсегда!» — сказал, не задумавшись ни на секунду. «Нет». Они поссорились в первый раз. То есть не вообще, но в первый раз так серьезно. Маля стучала кулаком по подушке, голая, растрепанная, и кричала, «Ну почему? Я не понимаю, почему? Тебе же здесь нравится, нам обоим нравится. Дом можно снять? Ну, не дом, квартиру, махонькую, но с садом. Ты же сам хотел читать, и чтобы сад...» «Книжки можно контейнером из Москвы отправить, выйдет недорого. Я найду недорого в интернете». Огарев не выдержал, вскочил, рванул на себя простыню, замотался, только женщина может позволить себе орать голышом, да и вообще орать, если честно. «Чем я здесь буду заниматься?» Спросил раздельно, очень тихо, сам пугаясь того, как стремительно поднимается изнутри под забытый уже холодный неторопливый гнев. «Тринадцать лет этого внутренного страшного холода с женой — И снова? Этого только не хватало. «Да жить ты здесь будешь, просто жить вместе со мной!» «На какие шиши!» Маля смотрела, не понимающий, как ребенок. Даже рот приоткрыла от удивления. Верхняя губа чуть припухла, на лбу и на щеках тяжелые завитки. «Но у нас же есть деньги, Ваня! Ты что, о чем ты говоришь?» «Это у тебя есть деньги. И даже не у тебя, а у твоего отца. А у меня есть только моя голова и мои руки. И еще толпа пациентов, из которых большая часть — дети, — и я должен бросить их всех только потому, что какая-то девчонка, которая в жизни своей ни копейки не заработала... Это уже был не гнев, конечно, настоящая ярость, больше не холодная, наконец, как в детстве, совершенно как в детстве. А о практической стороне дела ты не подумала, конечно. На каком основании ты вообще здесь собираешься жить? Нелегалом или намеренно получить итальянское гражданство? А ты в курсе, что на это полжизни можно положить и ничего не добиться?» «Потому что рай, дорогая, не резиновый. Именно поэтому идиоты и придумали патриотизм. Иначе все бы давно переехали в Тоскану». Огорев трясущимися руками, вытянул из рюкзака ноутбук. Кинул ей на постель. «На, почитай в своем интернете, если не веришь. Найди, чтоб побыстрее и недорого». Он опомнился только снаружи, в саду, все еще кутаясь трясущимися руками в простыню, которая, словно устыдившись итальянской луны, вдруг перестала выглядеть мятой, тряпкой, а легла глубокими синими складками, словно хрящ, пытающийся вернуться к прежней своей естественной первоначальной форме. Тога, господи, как глупо! Того, влага, нега! В саду, не смешиваясь, а лишь слегка соприкасаясь плечами, как в строю, стояли строгие запахи шалфеи и розмарина, Но стоило Огарёву пошевелиться, как откуда-то на мгновение появилась мята, бледная, едва уловимая, нежная, и тут же исчезла, словно красавица, неторопливо, не поднимая глаз, перебежавшая замерший плац. Лавровая изгородь, черная, острая, словно жестяная, наоборот, совсем не пахла, только покалывала ладонь, и, оказывается, таила в себе кошку, пугливую итальянскую нелюдимку, которая ткнулась Огареву в голые ноги, легко, едва заметно щекотнув теплым мехом. «Я идиот все-таки. Ужасный идиот», — признался Огарев кошке, но она уже исчезла, бесшумно не оборачиваясь. Зато тихо хрустнула, открываясь окно, и из спальни выглянула маля. Даже отсюда снизу видно, что заплаканная. Тень от деревянных ставней лежала на ее плечах, как призрак прозрачной шали. Укрывшие когда-то другие плечи, такие же красивые, может быть, но давным-давно истлевшие. «Я травою и облаком был, человеческим сердцем я тоже когда-нибудь буду». «Иди домой», — сказал Маля просто. И Огорю вдруг, сам не зная почему, до утропе испугался.